Глава 19. Желторотый птенец В последнее время жизнь Линьго Дуна стала очень упорядоченной. За очередную неделю непрерывной слежки Ло Шао Хуа выяснил один факт. Он и правда нашёл работу, к тому же она связана с его прежней должностью. Примерно через каждые 2-3 дня Линьго Дун ходил на утренний рынок за продуктами или бытовыми товарами а затем почти не выбирался из дома. Каждый день, большую часть времени он сидел перед компьютером и добросовестно переводил рукописи. Это можно было понять потому, как часто он перелистывал англо-китайский словарь. Изредка году отрывался от работы. Либо шёл в туалет, либо наливал в чашку горячую воду. В обед он делал короткий перерыв, ел и спал полчаса. Ло шаохуа уже осмотрел и пакет с мусором около его квартиры, но не обнаружил ничего подозрительного. Сегодня Шао Хуа встал ни свет, ни заря. По результатам вчерашней слежки он понял, что Линь Го Дун уже закончил перевод и делает правки. Сидя перед компьютером, он лишь просматривал документ на экране, изредка о чём-то задумывался и постукивал по клавиатуре. «Значит, сегодня должен быть день сдачи», Ло Шао Хуа выехал пораньше, чтобы проследить за Линь-Гадуном до места его работы. Полицейский в отставке натягивал одежду и одновременно вздыхал от переживаний. Когда он еще работал, то был уверен, что разработать Линь-Гадуна просто, как повернуть ладонь вверх. К сожалению, сейчас это не так. Многие меры использовать нельзя, и можно полагаться лишь на такой дедовский способ, как слежка. Было ещё очень рано, поэтому забегаловки вдоль дороги ещё не открылись. Шао Хуан направился на кухню, достал из холодильника уже холодные бао положил в пароварку, добавив туда воды, и, наконец, поставил на плиту. Нарезав два солёных яйца, выбрал хорошую ветку шпината из связки и промыл под водой. Пока кипела пароварка, он решил вернуться в гостиную, чтобы выкурить сигарету, Но застал там Лоин в пижаме. Она сидела за столом. Ты уже проснулась? Лошаухва взял пачку сигарет и глянул на настенные часы. В такую рань? В руках Лоин крутила стакан с водой. Синяки под её глазами намекали на то, что она не спала всю ночь. Папа, сядь. Лоин указала на стул напротив. Мне нужно с тобой кое о чём поговорить. Сердце Ло Шао Хуа ухнуло. Он подумал, что дочь снова будет отчитывать его за то, что он пропадает на целый день с самого рассвета. На самом деле, после праздника весны Цзинь Фэн поговорила с Ло Ин. считай объяснила всё за Ло Шао Хуа и заодно предупредила, что не нужно вмешиваться в его дела. Ло Ин, хотя и колебалась между верой и неверием, и правда не стала больше докучать отцу с вопросами. Тогда... О чём она хочет спросить сейчас в такую рань? Ло Шао Хуа послушно уселся напротив дочери. Ло Ин налила ему воды и придвинула пепельницу поближе. «В чём дело?» «Пап, это снова он», — с осторожностью начала дочь. «Сяньян снова приходил. Он хочет повторно жениться на мне». «Чего?» Рука с зажатой в ней зажигалкой остановилась на полпути к сигарете. «И что ты думаешь насчет этого?» «Я не знаю». Лоин явно была в замешательстве. Он сказал, что расстался с той девушкой и изменился. «Пап, скажи, мужчины реально могут исправиться?» «Исправиться? Можно перестать мочиться в постель, ругаться матом» совершать мелкие грабежи и даже употреблять наркотики. Но кое-что, может, и нельзя исправить. Ло Шао Хуа сразу вспомнил Линь Гадуна, а тот способен измениться. Проведя 22 года в заточении, ощущает ли он душевное спокойствие с приходом ночи? Есть ли вероятность того, что он пойдет на повторное преступление? Этот вопрос мучил Ло Шао Хуа последние несколько месяцев. Когда слежка стала привычкой, когда она превратилась в норму, когда шестой этаж четырнадцатого дома в жилом комплексе Люи Чжу стал привычным местом, будто этот человек и это место превратились в суть его жизни. День за днём слежка повторялась, как на автомате. Ло Шао Хуа будто был рождён для этого, И это стало его целью на остаток жизни. Он и сам не знал, чего в конце концов хочет. Найти доказательство, что у Линь-Гадуна по-прежнему есть дурные намерения. Или же убедиться, что он переродился. «Пап!» — голос дочери вырвало его из мыслей. Чтобы скрыть неловкость, он засунул сигарету в рот и затянулся, но оказалось, что она полностью истлела, и пепел упал на стол. Давай всё-таки посмотрим на его поведение в будущем. Шаохуа смахнул пепел. Он что, пригласил тебя на свидание? Да, пригласил на ужин сегодня вечером. По лицу Ло Ин было видно, что она сомневается. Пап, скажи, стоит ли мне идти? А ты как думаешь? Лос Шаохуа наконец затушил сигарету. «Мы с твоей мамой не можем решать за тебя. Делай так, как считаешь нужным». лоин с досадой выдохнула и облокотилась на стол. «Пап, ну что мне делать?» Чувство тепла и мощное стремление защитить дочь от этого мира нахлынули на Ло Шао Хуа. Женщина, которой уже больше тридцати лет... Вдруг превратилась в юную девушку, которая возмущается из-за результатов экзаменов или же хочет спросить совета, в какой университет лучше поступать. «Просто увидеться не помешало бы», — подумав, — произнес Ло Шао Хуа. «Вы уже разведены, не думаю, что разругаетесь еще больше. Поговорить о вашем ребенке тоже было бы хорошо». «Что же касается того, выходить замуж или нет, то нужно для начала посмотреть на его поведение». Лоин спрятала лицо в изгиб локтя. «Хуэй-хуэй подрастает, и отсутствие отца тоже сказывается на нём». Она внезапно подняла голову. В её глазах промелькнули решимость и негодование. «Я должна проверить его». «Предлагает повторный брак, так поженимся». На душе у Ло Шао Хуа стало спокойней «Тогда иди», — он погладил её ладонь. «Оденься красиво, пусть он поймёт, как хорошо тебе живётся после развода». Выбор был сделан, Ло тут же отозвалась. «Пап, а что мне лучше надеть?» «Это лучше спросить у мамы». Увидев, что дочь успокоилась, Ло Шао Хуа тоже выдохнул с облегчением. «Я не смогу дать тебе дельный совет». Ло Ин пошла в главную спальню к Цзинь Фэн. Ло Шао Хуа же вернулся на кухню, чтобы сварить себе шпинат. Приготовив завтрак и взяв рюкзак, он вошёл в спальню. Мать с дочерью громко щебетали, решая, что надеть Ло Ин сегодня вечером. Дочь сейчас примеряла кашемировый кремовый свитер с своеобразным вырезом, а на кровати лежала дублёнка кофейного цвета. Увидев, что вошёл отец, она поспешно запахнулась. «Пап, ну как тебе?» «Красиво, красиво», — Шао Хуа перевёл взгляд на супругу. «Я пойду. Не забудь принять таблетки». «Хорошо, не волнуйся», — Дзиньфэн всё время внимательно смотрела на дочь. Аккуратнее. Ло Шаохуа кивнул и, повернувшись, вышел. Разговор с Луином задержал его, и проехав половину пути, Ло Шаохуа застрял в пробке. Хотя поток машин непрерывно двигался, объехать затор было нельзя, лишь смириться и немного изменить свой маршрут. С большим трудом добравшись до жилого комплекса Люйчу, Шао Хуа закрыл машину и, перебежав дорогу, оказался внутри. Время близилось к девяти часам утра. Он уже чувствовал, что преследование Линь-Гадуна начинает терять смысл. Когда он подошёл к массивным дверям его квартиры, то увидел, что скотч и впрямь отклеился. Похоже, Линь-Гадун уже вышел из дома. В сердце Ло Шао Хуа закралась надежда. Вдруг он просто вышел за продуктами. На всякий случай Шао Хуа быстро вышел из двадцать второго дома и вернулся к уже привычной точке наблюдения на шестом этаже четырнадцатого. Всё происходило очень обыденно, так будто он готовил ужин своим родным в собственной кухне, снял сумку с плеча и достал квашеные овощи. Затем вытащил два кирпича из пустого цветочного горшка слева и положил под подоконник. Так было и удобнее следить за тем, что происходит в доме напротив, и ноги не замёрзли бы из-за долгого нахождения на холодном бетонном полу. Вытянув бинокль и взяв заготовленный баоцзы, он положил еду на трубу. Это сохранит её тёплой и не привлечёт лишнего внимания. Если кто-то зайдёт в подъезд, Ло Шаохуа быстро соберёт бинокль, и на время выйдет. После тщательной подготовки он направил бинокль на окно квартиры Линь-Гадуна. Шторы тот оставил раздвинутыми, на кровати были аккуратно сложены постельные принадлежности. На маленьком письменном столе лежал закрытый лэптоп, а рукописей, которые обычно находились сбоку, не было. Скорее всего, Линь-Гадун пошёл сдавать переведённую работу. Ло Шао Хуа посмотрел на часы. Утренний рынок должен закрыться примерно в девять тридцать. Если Линь Годун не вернётся до десяти, то, скорее всего, он в бюро переводов». Он опустил бинокль, ощущая, как его накрывает хандра. Однако слежка, длящаяся несколько месяцев, научила его терпеливо ждать. Шао Хуа протянул руку и взял с трубы пакет с едой. Внутри лежали шесть бао-цзы от которых все еще веяло теплом. Шао Хуа достал две штуки и, опираясь на чей велосипед рядом, принялся медленно есть. Позавтракав, он вытащил из рюкзака термокружку и сделал два глотка горячей воды. Обжигающее чувство голода постепенно ослабло, тело согрелось. Ло Шао Хуа закурил и, открыв блокнот, отметил время начала наблюдения и обстановку на данный момент. Пролистывая прошлые записи за последний месяц, он понял, что Линь Годун стал меньше выходить на улицу. Похоже, мир снаружи больше не вызывал у него интереса. Процесс привыкания занял у него намного меньше времени, чем предполагал Ло шаохуа К тому же Линь Годун начал работать и, более того, подходил к делу очень добросовестно. Похоже, он совсем не собирался снова заниматься саморазрушением. «Неужели этот тип и правда планирует провести остаток жизни в покое?» Ло вспомнил вопрос Ло Ин. «Может ли он измениться?» «Образ мысли его зятя, Сян Яна, должно быть тот, к которому стремятся многие мужчины. Он готов действовать и вернуть семейное счастье, будучи не в силах отпустить его просто так». Самое лучшее положение — это внешне играть дерзкого бабника, а дома мгновенно преображаться в примерного мужа и отца. Однако с возрастом, когда трудно поддерживать как физическую энергию, так и финансы, он, возможно, обнаружил, что так называемая «неописуемая красота» — пустышка, а родное дыхание в кровати и стакан тёплой воды утром — то и единственное, что действительно ценно. Но Линь-Годун совсем другой. Как-никак он совершил то, до чего большинство мужчин и не додумались бы. Поразмышляв так некоторое время, Ло Шао Хуа снова кинул взгляд на часы. Десять часов десять минут. Он поднял бинокль и направил его на спальню Линь-Годуна. В комнате всё осталось на прежних местах, А демона по-прежнему не было. Похоже, он и правда поехал сдавать перевод документов. Взглянув на свой рюкзак, Ло Шао Хуа всё-таки решил вернуться к двери квартиры 501. Добравшись туда, с опаской огляделся по сторонам. Убедившись, что вокруг всё чисто, снял рюкзак и вытащил две железные проволочки. Засунул их в отверстие замка и аккуратно подвигал, прищурив глаза и сосредоточившись. Через десять с небольшим секунд силой надавил на замок, щёлк, и дверь перед ним открылась. Шао Хуа выдохнул, ощущая облегчение и удовольствие. Давно ушёл в отставку, а навыки не растерял. Быстро собрал инструменты и влетел в квартиру. Внезапно его одолело удушающее чувство в точности, как двадцать два года назад. Его тело зашаталось, он вынужден был схватиться за дверную раму, только так и смог устоять. «Тихо, успокойся!» Неизвестно, когда вернётся Линь-Гадун. Сейчас не время вдаваться в воспоминания, каждая секунда на счету. Ло Шао Хуа достал из рюкзака перчатки и бахилы. Свой осмотр он начал с гостиной. Когда-то около входа стояла деревянная полка для обуви, сейчас же её заменило железное изыке. На ней находились лишь хлопковые сандалии. Похоже, в последнее время у Лин не было посетителей. Около западной стены в гостиной был размещен диван в клеточку, накидка уже наполовину стёрлась от времени. Ло Шаохуа всё ещё помнил этот диван. А накидка всего на прикрывала ту самую чёрную кожаную поверхность. Покрытие на полу не изменилось, только стало обшарпанным и поблёкшим. С каждым шагом паркет издавал скрип. Мраморный стол в углу тоже остался прежним. На нём сейчас не лежало ни единой вещи. Ло Шао Хуа подошёл к комоду рядом с дверью и открыл ящик. Там были лишь какие-то бытовые предметы. Он поднял голову и посмотрел на рамку на комоде. С фотографией на него смотрела седовласая женщина с вымоченной неловкой улыбкой. Он всё ещё помнил это лицо, помнил, как она слёзно умоляла его о чём-то и хваталась за его рукав. Возможно, этой женщины больше нет. За гостиной располагалась ванная комната, её раздвижная дверь оказалась наполовину открыта. Ло Шао Хуа с трудом протиснулся в проём, стараясь не изменить её первоначального положения. В ванной ощущалась сырость, вокруг раковины ещё остались следы от воды, а на подставке были аккуратно размещены стакан для полоскания рта и мыльница. Ло Шао Хуа посмотрел вокруг, его взгляд остановился на ванне из нержавеющей стали. Он поджал губы и пристально вгляделся в тусклые матовые стенки. Когда-то она была запачкана кровью. Ло Шао Хуа ещё помнил тот фосфорический синий-фиолетовый свет, струи и брызги повсюду. Вот же придурок! Как он может продолжать спокойно умываться здесь и чистить зубы? Проверив каждый угол, Шао Хуа ничего подозрительного не обнаружил. Из ванной он осторожно пробрался к спальне. Толкнул дверь, но она не поддалась, заперта Он нагнулся, чтобы тщательнее осмотреть дверную ручку. На ней виднелся тонкий слой пыли. Ло Шао Хуа замешкался и всё-таки решил не проверять спальню родителей Линьгадуна. Её давно не открывали, и, скорее всего, там нет ничего ценного. Бывший полицейский направился к спальне в южной стороне. Дверь здесь была полуоткрыта. После того, как он толкнул её, в нос ударил неподдающийся описанию запах. Смесь запахов тела, вчерашней еды, средства для чистки зубов. Однако Ло Шао Хуа почувствовал не только это. Ржавчина, грунт. «Растительность ранней зимы, ливень в разгар лета». Ло Шао Хуа глубоко вздохнул, чтобы взять себя в руки. Комната была небольшой, и вещей тоже оказалось немного. Кроме односпальной кровати были еще шкаф и стол со стулом. Вся мебель выглядела старой, за 23 года она почти не изменилась. Даже наволочка и пододеяльники выглядели так, будто уже отжили свой век. Единственными вещами, которые привносили дух современности в комнату, были принтер и компьютер. Нагнувшись, Ло Шао Хуа обнаружил, что в некоторых местах мышка была вытерта до блеска. Похоже, этот тип и правда часто пользуется компьютером. Он заколебался... Но затем всё-таки открыл лэптоп и нажал кнопку питания. Компьютер тут же запустился. Вслед за этим прозвучала приятная мелодия, а на экране появилась заставка операционной системы XP с голубым небом и зелёным лугом. Ло Шао Хуа выдохнул. Видимо, Линь Гадун ещё не разобрался, как поставить пароль. Ло Шао Хуа просмотрел файлы. Ничего подозрительного». Тут же открыл браузер IE и просмотрел историю поиска. В последние несколько дней Линьгадун интересовался новостями и сайтами со словарями специальных терминов. Его единственным способом скоротать время был интернет. Шао Хуа очень хотелось узнать содержание этих сайтов, но он сразу отбросил эту мысль. Во-первых, он не знал, когда вернется Линьгадун. Во-вторых, тот может знать, как проверять историю посещений. Подумав Ло Шаохуа, достал телефон и сфотографировал историю браузера за несколько дней, чтобы проверить её позже. Выключив компьютер и поставив мышку на прежнее место, он посмотрел на часы и решил ретироваться отсюда. Вышел из спальни и направился к выходу. Но, добравшись до входной двери, услышал звук шагов на лестничной площадке. Свет, отражающийся в дверном глазке, на миг исчез. Ло Шао Хуа быстро отошел в сторону, встав у двери и прислушиваясь к движениям снаружи. Почти в то же время шаги затихли. Он затаил дыхание. Мозг стремительно принялся обдумывать план. «Линь вернулся?» Тогда прямого столкновения не избежать, сказать ему правду или увильнуть. Последнее было более надёжным, так как если Линь Гадун узнает, что Ло Шао Хуа пробрался к нему в квартиру, скандала не избежать. Похоже, толкнуть его избежать, воспользовавшись суматохой, было единственным выходом. Ло Шао Хуа принял окончательное решение. Натянув воротник свитера на нос и рот, он вытащил дубинку и принялся ждать, когда Линь-Гадун переступит через порог. Однако предполагаемого скрежета ключа в замочной скважине не последовало и через несколько минут. В подъезде слышался лишь шорох пакета. Шаги отдалялись, а потом и вовсе исчезли. Ло Шао Хуа стал состоять в недоумении, не желая действовать опрометчиво. Ровно через полминуты все звуки стихли. Он не мог больше терпеть, решил рискнуть. В коридоре не оказалось ни души. Ло Шао Хуа вздохнул с облегчением. Похоже, только что кто-то спускался с верхнего этажа. Высунув голову и убедившись, что вокруг безопасно, бывший полицейский вылетел из квартиры. Быстрым шагом покинул подъезд, опустил голову и побежал прямо к четырнадцатому дому, его точки наблюдения. Добравшись до шестого этажа, он смог, наконец, перевести дыхание. Несмотря на то, что испуг был напрасным, стресс и резкие движения вымотали его. Пришлось сделать перерыв на полчаса. Только после этого он смог вернуться к реальности. Сегодняшний обыск ничего не дал. Зацепиться было не за что. Всё, что он мог сейчас сделать... Это продолжать ждать. Но Линьго Дун так и не появился. В его окне царила кромешная тьма. Его позднее отсутствие не совпадало с той закономерностью, которую вывел для себя Ло Шао Хуа. Он не знал местонахождения Линьго Дуна. Ждать еще дольше тоже не казалось хорошим выбором, поэтому Ло Шао Хуа был вынужден прекратить слежку. Он немного потряс затёкшими конечностями и, спустившись вниз, сел в машину и поехал домой. Он хотел проверить сайты, на которых сидел Линьгадун, а потому направился в комнату Ло Ин. Но в комнате был только Сян Чунхуэй, делающий домашнее задание «А где мама?» «Ещё не вернулась», — Чунхуэй положил ручку. «Бабушка сказала, что у неё совместный ужин с кем-то». «А, Ло Шао Хуани сразу вспомнил о свидании дочери с Сян Яном сегодня вечером и посмотрел на часы. Было десять». «Она звонила?» «Нет». Сян Чун Хуэй выпитил губы. «Я жду её, чтобы она расписалась в моей экзаменационной работе». Ло Шао Хуан охмурился. Друг друзей Лоин был узок, она редко выходила на улицу, а если даже и принимала приглашение, то возвращалась рано. Да, сегодня вечером дочь должна была пойти на встречу с Сян яном но не могла же она задержаться допоздна настолько. Поток его мыслей прервала зашедшая в комнату Дзинь Фэн. На её лице застыло обеспокоенное выражение. «Я только что звонила тебе». В руках она сжимала телефон. Лоин еще не вернулась. «Я знаю». Ло Шао Хуа придержал жену под руку и помог сесть. «Ты звонила ей?» «Несколько раз. Она не берет трубку». Это вызывало еще больше вопросов, но Ло Шао Хуа постарался успокоить жену. «Не волнуйся. Похоже, он повел ее в кино после ужина». «Да и то верно». Выражение на лице Цзинь Фэн немного смягчилось. Она встала и пошла готовить ужин. Алло, Шао Хуа набрал номер бывшего зятя. Спустя примерно десять гудков Сяньян наконец-то ответил. «Алло!» «Ло Ин с тобой? Почему её ещё нет дома?» «Что?» — в голосе Сяньяна послышалось удивление. «Не может быть! Мы разошлись по домам примерно в семь». «Так рано!» Ло Шао Хуа застыл посреди комнаты. «Ты её не провожал? В чём дело, в конце концов?» «Мы... Разговор у нас был не самый приятный, ну так скажем», сконфуженно произнёс сян Ян. «Вы же знаете характер лоин Она решила вернуться домой сама». «Где вы встретились?» «На четвёртом этаже Хуафу в японском ресторане. Если честно, я...» Ло Шао Хуа не стал дослушивать. Хуафу находится в пяти километрах. Даже если лоин пошла пешком, то уже давно вернулась бы домой. Похоже, её разговор с Сяньяном зашёл в тупик, и она решила залить тоску алкоголем. Ло Шао Хуа прикидывал в голове разные сценарии, но на сердце всё равно было неспокойно. Он решил попробовать позвонить дочери еще раз. Гудки шли очень долго, но когда он уже хотел сбросить звонок, на том конце провода взяли трубку. Он почувствовал облегчение. «Ин-Ин, ты где?» Но Ло-Ин не ответила ему. В трубке будто завывал ветер. Наверное, она находится в каком-то открытом месте. «Ин-Ин!» Шао Хуа прижал трубку ближе к уху. «Где ты?» В ту сторону до сих пор слышался свист ветра, но постепенно Ло Шаохуа различил приглушённое дыхание человека. Как только он хотел открыть рот в трубке послышался смех. За ним последовал и мрачный мужской голос. "Здравствуйте, полицейский Ло". Рука, в которой Шаохуа держал телефон, задрожала. Сердце будто кто-то сдавил в кулаке. Простояв в оцепенении несколько секунд, он, наконец, хрипло произнёс. «Кто ты?» «Вы знаете, кто я», — размеренно произнёс незнакомец. «Вы ищете дочь?» «Где Ин-Ин?» Лошао Хуа разъярённо выпрямился и строго добавил. «Что ты с ней сделал?» «Боюсь, она сейчас не сможет вам ответить», — усмехнулся в трубку мужчина. «Вы правда хотите знать, что я с ней сделал?» «Я предупреждаю тебя!» — голос Шаоху одрогнул, он силой сжал телефон. «Если ты что-то сделаешь с моей дочерью...» «Моя рука на ее груди. Женщина за тридцать...» «Ухоженная и здоровая». Мужчина будто не обращал внимания на угрозы Ло Шао Хуа. «Одета в черное. Да, определенно мой типаж. Очень сексуальная». «Не, «Не смей ее трогать!» — наконец вырвался наружу крик. «Иначе я тебя прикончу!» По другую сторону трубки вдруг повисло молчание. Но мгновение спустя мужчина снова подал голос, тон его стал ледяным. «Приходи один через двадцать минут. Вторая ветка метро. Станция улица Чуньян. Платформа в сторону станции шицзи -Чен. Сказав это, похититель нажал отбой. Ло Шао Хуа громко выругался и попытался набрать номер дочери ещё раз, но её телефон оказался выключен. Он больше не смел вмешкать, вылетел из спальни и натолкнулся на жену. «Что случилось?» Она удивлённо смотрела на мужа, глаза которого покраснели от ярости. «Я слышала, как ты кричал!» Шао Хуа обошёл её и бросил лишь «Ждите меня дома!» Время приближалось к половине одиннадцатого, и машин на дорогах стало меньше. Однако Ло Шао Хуа по-прежнему казалось, что он едет недостаточно быстро. Он сжимал руль так, что побелели костяшки пальцев, и свирепо сигналил машинам впереди него. Иногда не замечал красный свет и проезжал на него. «Дочка! Моя дочка!» Наконец он добрался до входа на станцию улицы Чуньян. Закрыв машину и надев рюкзак, подбежал к схеме и бегло просмотрел её. Вторая линия тянулась через весь город, конечная станция на юге — это больница С, на севере — Ши Цзи Чен. Ло Шао Хуа кинулся покупать проездной билет. Не обращая внимания на возмущение пассажиров, он пролез без очереди и взял билет до конечной станции на севере бывший полицейский бежал на платформу одновременно поглядывая на часы оставалось три минуты времени было мало но хватало для того чтобы упорядочить свои мысли от этой станции дашит дзечена оставалось ещё семь остановок то есть ему предстояло проехать через станции компания по недвижимости парк трудящихся площадь городской правы улица с наньху электронный рынок до и центральный рынок сельхозторговли Юн Цин. Тот мужчина сказал встретиться на конечной станции, но маловероятно, что он сразу приведёт туда Ло Ин. Какой у него замысел, как дочь попала в его руки, сейчас Ло Шао Хуа это мало волновало. Действительно важным было одно — узнать о её местонахождении. Если она проведёт лишнюю минуту с этим ублюдком, то станет наш шаг ближе к опасности. Ло Шаохуа запретил себе думать, какой именно опасности. Он очень хорошо знал приёмы и решительность этого мужчины, потому что тем, кто взял трубку вместо Ло Ин, был Линь Гадун. Ло Шаохуа добежал до платформы улицы Чуньян. Остальные пассажиры удивлённо смотрели на седово запыхавшегося человека. Ло Шао Хуа обернулся по сторонам, но не увидел и тени Линь-Гадуна. Поднял голову и посмотрел на электронное табло. До следующего поезда оставалось ещё одна минута. Он попробовал набрать лоин Ин ещё раз, но телефон был по-прежнему выключен. «Проклятие!» Шао Хуа оперся на колонну, сосредоточенно всматриваясь в людей. Метро постепенно прекращало свою работу. Все, кто находился на станции скорее всего, работали сверхурочно. Возможно, они ехали как раз на север, где находилось много жилых районов. Среди огромного количества пассажиров беспокойство Шао Хуа возросло. Взглянув одним глазом на часы, он понял, что время встречи уже подошло. Однако телефон по-прежнему молчал. «Где же моя дочь? Она же ещё жива?» Платформа затряслась в такт раздавшемуся грохоту. Толпа сгрудилась около пластикового ограждения, приготовившись хлынуть в подошедший состав. Когда вагоны остановились, ограждение автоматически раздвинулось. Неподвижного Ло Шао Хуа народ. Он водил взглядом по всем входам в вагоны, однако по-прежнему не видел ни Линь Гадуна, ни Ло Ин. Он снова опустил голову и посмотрел на телефон — но и там не оказалось ни входящего звонка, ни сообщения. «Что этот ублюдок хочет сделать? Неужели хочет заставить меня просто ждать его здесь?» На перроне заиграла мелодия, и двери закрылись. Ло остался на прежнем месте, беспомощно наблюдая, как уезжает поезд. В сердце росло беспокойство, а ситуация заставляла его недоумевать всё сильнее. Он смотрел на бесчисленные лица в пролетающих мимо вагонных окнах, которые сливались в одно длинное пятно. Последний вагон скрылся. Шао Хуа казалось, будто на станции он остался один, но боковым зрением ему удалось заметить ещё одного человека. Он поднял голову и увидел худощавую фигуру, которая вставала с лавки на противоположной стороне платформы. Глаза Ло Шао Хуа полезли на лоб, рот приоткрылся. Он наблюдал, как Линь-Гадун медленно подходит к нему. Его руки были спрятаны в карманах, на лице застыла загадочная улыбка. «Почему он здесь? Где моя дочь? Она жива? Что же он хочет сделать?» Мысли неслись хаотичным потоком, однако между ним и Линь-Годуном все еще оставались рельсы и высокое пластиковое ограждение. «Где моя дочь?» — Шао ударил по пластику. «Где она?» Линь-Годун не ответил. Его улыбка стала откровенно насмешливой. «Это было невыносимо!» Человек, схвативший лоин находился всего в нескольких метрах от него, но Шао Хуа не мог приблизиться к нему даже на сантиметр. Из туннеля снова донесся шум, на перрон хлынул воздушный поток. Но Ло Шао Хуа будто не чувствовал этого, сейчас он видел лишь линь Гадуна, из его рта вырвался громкий крик. Гадун вытянул указательный палец и прислонил к своим губам, намекая вести себя потише. А потом вытащил из кармана левую руку и с громким хлопком ударил по ограждению напротив, оставляя кровавый след от ладони. Кровь. Алоя кровь, непрерывно стекающая по поверхности. В голове у Ло Шао Хуа будто что-то разорвалось. Последние остатки разума тут же испарились. Ло ин Он изо всех сил ударил по пластику. И еще раз, и еще. Ограждение зашаталось и прогнулось. Шао Хуа достал из рюкзака полицейскую дубинку и протиснулся в щель электрической двери, с силой пытаясь ее вскрыть. «Да что вы творите?» На перрон выбежали два сотрудника службы безопасности. Но Ло Шао Хуа ничего не слышал. Перед его глазами была лишь электрическая дверь и кровавый след на противоположной стороне. «Хлоин, моя дочь!» Неожиданно след крови и дверь перед глазами повернулись на девяносто градусов. Ло Шао Хуа повалили на пол. Двое охранников прижали его так, что Ло Шао Хуа не мог пошевелиться». Однако многолетние тренировки и ярость, пробуждённая Линь-Гадуном, помогли ему быстро выкарабкаться и свалить охранников. Снова вскочив на ноги, он увидел лишь то, как мелькнула тень Линь-Гадуна, а потом её и вовсе закрыл проезжающий поезд. Из вагонов повалили пассажиры. Шао Хуа изо всех сил пытался высмотреть силуэт Линь-Гадуна среди толпы, но так и остался ни с чем. В то же время сотрудники службы безопасности, оскалившись от боли, поднялись с пола. Один из них, угрожающий, двинулся к Ло Шао Хуа, а другой запрашивал подкрепление по рации. Ло шаохуа стиснул зубы и, схватив рюкзак, побежал к эскалатору. Нахлынувшая волна ярости постепенно стихала. Своими силами он вряд ли теперь сможет спасти дочь. Все заботы потеряли значимость перед жизнью Ло ин «Но та кровь! Неужели она и правда была её?» Ло Шао Хуа не мог больше терять время на раздумья и набрал номер. Через несколько секунд на той стороне послышался голос Ду Чена. Ло! Чен, ты сейчас где?» «Дома!» Казалось, что звонок Ло Шао Хуа изрядно удивил его. «Что-то случилось?» «Скорее помоги мне определить местонахождение телефона прямо сейчас!» К тому времени Ло Шао Хуа уже выбрался на противоположную сторону станции и огляделся по сторонам, выругался про себя и продиктовал цифры. «Если что-то обнаружишь, сразу же сообщи мне!» Ду Чен немного помедлил, но в итоге ответил. «Хорошо, я позвоню Чан Чен Ляну». Шао Хуа повесил трубку и повернулся к выходу. Ещё не добравшись до турникета, он увидел, как охранники берут его в кольцо, преграждая путь. «В сторону!» — заорал он. Испугавшись его свирепого выражения лица и интенсивного напора, безопасники струсили. Воспользовавшись их медлительностью, Ло Шао перепрыгнул через турникет и побежал прочь со станции. Он добрался до дороги и первым делом осмотрелся. Людей и машин было мало, но Линьгадуна и след простыл. Ло Шао направился к своей машине. Заведя её, он получил звонок от Ду Чена. Ло. Нашёл. Рядом с парком Ба -И. Но его направление и положение не меняются». Понял. Одной рукой держа телефон, другой он крутил руль. Нога беспрерывно жала на педаль газа. «Лао -ло. Это же номер телефона лоин взволнованно произнёс Ду Чен. «Что с ней?» «Расскажу при встрече». У него не было времени разъяснять всё прямо сейчас. «Умоляю, подгони ко мне нескольких людей». «Хорошо, я выезжаю». В трубке послышался шорох шагов. «Не выключай телефон, чтобы я смог до тебя дозвониться». Ло Шао Хуа протянул «Хм-м-м-м». И, объехав такси, ринулся к парку «Ба-и». Парк располагался в южной части города, примерно в семи километрах от станции улицы Чуньян. Не прошло и пяти минут, как Ло Шао Хуа прибыл на место. Припарковавшись, он увидел, как ко входу мчится Ниссан Паладин. Ду Чен выпрыгнул из машины и побежал к нему. «Чжэнь Лян с остальными уже здесь!» Лицо бывшего друга было усеяно сверкающими каплями пота. «Сейчас они обыскивают парк!» Ло Шао Хуа и Ду Чен не виделись несколько лет и ни разу за это время не созвонились. Но сегодня Ду Чен, даже не спросив причины, сразу же согласился протянуть руку помощи. Значит, в такой критический момент всё ещё можно положиться на старых коллег. Но у Ло Шао Хуа не было времени вдаваться в воспоминания. Он похлопал Ду Чена по плечу и, коротко сказав «спасибо», вошёл в парк. Телефон лоин был выключен, но полиции удалось вычислить его местоположение с помощью технических средств. Предположений было несколько. Первое — телефон все еще у Линь-Гадуна. Второе — он у ло -Ин. Третье — он потерян в другом месте. Но первое предположение можно было сразу отвергнуть. Когда они установили местонахождение телефона, его положение не менялось, а Линь-Гадун не мог просто стоять на одном месте и ждать. Ло Шао Хуа больше склонялся ко второму варианту, ведь, судя по обстановке во время разговора с Линьго Дуном, Ло Ин должна была находиться где-то на открытом пространстве, а парк как раз подходящее место. К тому же, если бы она была на улице, то её сразу заметили бы люди. Похоже, Джан Джин Лян со своим отрядом тоже додумались до этого. вот только если её всё же найдут будет ли она по-прежнему жива? Отбросив лишние мысли, Ло Шао Хуа включил фонарик. Время близилось к полуночи. Парк оказался пустынным, погружённым в кромешную тьму. Для надёжности Ло Шао Хуа принялся осматривать территорию с самого входа, в том числе и детские горки с деревьями. Летели минуты, но кроме скрывающихся в тёмных углах парочек, он больше ничего не обнаружил, ни единого следа лоин. От волнения перехватывало горло. Температура опустилась до минус пятнадцати, дочь наверняка ранена. Сколько она ещё продержится? Из мысли его вырвал ударивший в лицо свет фонаря и шорох быстрых шагов. Ло Шао Хуа тоже поднял фонарик. Это Дучен бежал ему навстречу. «Ну, что?» «В той стороне ничего». При свете фонаря лицо Дучена казалось уставшим. лау ты иди налево, а я пойду направо». Шао Хуа кивнул и побежал по ответвлению тротуара. Обошел скульптуру, специально смотрелся позади нее. «Ничего». «Пересек деревянный мост» наклонился и посмотрел под ним. Ничего. Залез заросли кустарника. Пустота. Если посчитать время и то, сколько людей пришли обыскивать парк, то большую половину они уже осмотрели и все еще не могли найти его дочь. Ноги Ло Шао Хуа тяжелели с каждым шагом. Перед глазами плыли и без того мутные очертания объектов в парке. Силы на то, чтобы бежать, закончились. Ему захотелось облокотиться на дерево и немного перевести дух. Ноги совсем ослабли. Мужчина сполз вниз по дереву и сразу же почувствовал под собой твёрдую холодную поверхность. Но что ощущалось ещё более холодным, так это его сердце. Огромное отчаяние всё глубже проникало в него. «Может, Лоин в другом парке? Или её сильно ранили?» Нос забился, грудь сдавила. Наконец Шао поднял голову и, всхлипывая, сказал в темноту парка. «Лоин, где же ты?» Он выглядел, будто потерянный ребёнок, оглядывающийся по сторонам. «Быстрее, выходи! Твой папа!» Но молчаливые деревья, декоративная горка и пруд ничего не отвечали, безмолвно наблюдая за тихо рыдающим отцом. Внезапно Ло Шао Хуа почувствовал вибрацию в кармане. Наскоро вытерев слезы, он вытащил телефон. «Да!» «Лао Ло, ее нашли!» Торопливо произнес Дучен, слова сопровождались сапением, видимо, он бежал. — Скамейка напротив фонтана. С ней мужчина. Когда до фонтана оставалось примерно 10 метров, Ло Шао Хуа увидел нескольких полицейских, окруживших скамейку. Свет их фонарей падал на женщину, которая, сидя на скамье, свесила голову. Рядом находился арестованный мужчина. Ло Шао Хуа бросился к женщине. Это и правда была лоин Ту же секунду он почувствовал её влажное дыхание, смешанное с запахом алкоголя. «Она жива! Слава богу, она жива!» На Луэйн была надета голубая куртка. Ло Шао Хуа внезапно вспомнил тот кровавый отпечаток и быстро распахнул её, чтобы проверить, не ранен ли дочь. «Мы осмотрели её в целом. Всё нормально». Джейн Лян подошёл к нему. На нём был лишь свитер, поэтому он сейчас растирал свои плечи и ёжился. Но она всё ещё без сознания, видимо, много выпила. Шао не мог успокоиться, поэтому осмотрел свою девочку ещё раз. И действительно, одежда на теле Ло Ин была нетронута, не было и следов крови. Он встал и посмотрел на мужчин перед ним. Кроме Дучена и Джан Джейн Ляна были ещё и парни из уголовной полиции. «А тот мужик...» он Джан Джен Лян кивнул на согнувшуюся на земле мужчину. «Когда мы нашли лоин этот придурок ощупывал её». Ло Шао Хуа посвятил на лицо незнакомца. Его волосы свалялись от грязи, одет он был в порванную ватную куртку, видимо, какой-то бродяга. Шао Хуа шагнул вперёд и схватил его за волосы, отчего мужчина задрал лицо и запричитал. «Ай-яй-яй!» Это был не линь-гадун. Но, несмотря на это, в сердце Лошао Хуа вспыхнула ярость. Он подошёл и пнул бродягу, тот упал на землю, закрыв лицо и завопил. «Ну, хватит». До этого молчаливый Дучен оттащил Лошао Хуа от незнакомца. «Сначала отвезём Луин в больницу». В коридоре 4-й городской больницы Дучен, Ло Шао Хуа и Джан Джейн Лян ждали известия от врача, погрузившись в собственные мысли. В тот год Дучен продолжал утверждать, что Сюй Мин Лян невиновен, и просил пересмотреть дело. Это привело к тому, что многие от него отвернулись, в том числе и Ло Шао Хуа с Мацянем и хотя дучеа потом восстановили в должности в этом городе, но трое коллег уже стали чужими друг другу особенно после того как мадзяани ло шаухуа один за другим ушли в отставку. поэтому когда ло шаухуа позвонил ему сегодня и попросил о помощи это застало дучеа врасплох сам шаухуа не мог объяснить что им двигало Возможно, в тот момент ему показалось, что нет другого человека, который смог бы понять, в какую опасную ситуацию попала Лоаин. Хотя существование Ленингадуна и было для Дучена секретом, который ему никогда не раскрывали, из-за этого Ло Шао Хуа, свесив голову, пытался избежать испытующего взгляда Дучена. Врач вышел из палаты, одновременно переворачивая запись диагностики больного. «Кто родственник Лоин?» Ло Шао Хуа немедленно вскочил с места. «Я? Что с ней?» «Ничего серьёзного. Лёгкая алкогольная интоксикация». Доктор захлопнул записи. «Мы поставим ей капельницу и понаблюдаем. Если всё будет хорошо, тогда отпустим». Ло Шао Хуа безостановочно благодарил врача. По лицу его было видно, что он сбросил с плеч тяжкий груз. Ду Чен, взглянув на него, спросил. «Что случилось, Слоин?» Встретилась с Сяньяном, разговор не заладился, вот и напилась. лошау Шао Хуа натянут улыбнулся. «Спасибо за ваш труд. А что с тобой? Лицо словно воск. нездоровится здоровится?» Ду Чен понял, что старый товарищ хочет сменить тему разговора, поэтому просто бросил. «Ничего, заболел». Джан Джин Лян подошёл к нему и, подтолкнув к выходу, произнёс. «Наставник, вы отдохните, я провожу Лао Ло». «Не нужно». Ду Чен аккуратно выпутался из его хватки. «Мне нужно поговорить с ним». «А, ну хорошо». Джан Джин Лян бросил взгляд на Шао Хуа и сел на скамью подальше. Ду Чен снова подошёл к Ло Шао Хуа и тихо произнёс. «Лао Ло». Мы оба работали в Угро несколько десятков лет. Если есть что сказать, не нужно держать это в себе. Что с ней случилось, в конце концов? Говорю же, она вправду выпила много, не брала трубку, вот я ей заволновался. Ло Шао Хуа избегал его пристального взгляда. «Вон, врач только что сказал, ты не слышал?» где то двадцать лет назад лоин плохо сдала итоговые экзамены в средней школе она боялась вернуться домой и ночевала у друзей два дня дучен наблюдал как меняется выражение лица шау хоа но в тот момент ты не был так обеспокоен как сегодня по твоему тону я уж подумал что ее похитили ло шаухуа вздрогнул «Чен, мы постарели, не любим возвращаться к одному и тому же. Если у детей какая-то неприятность, то сразу и на сердце неспокойно». «Но ты, как я смотрю, любишь возвращаться к старому». Ду Чен слегка пнул рюкзак Лошао Хоа. «Если она всего-навсего не брала трубку, тогда для чего ты взял дубинку и бинокль?» ло шаухуа тут же опустил голову и увидел как из широко распахнутого рюкзака торчат дубинка и бинокль на самом деле ему и самому было трудно объяснить почему он позвонил дучеу стоило подумать о том что лоин возможно ранена, как именно дучен первым пришел ему в голову Может быть, образ старого друга, который упорно искал настоящего преступника на протяжении двадцати лет, помог, наконец, осознать, насколько может быть опасен Линь Гадун. В данный момент Шао Хуа не мог объяснить реальное положение вещей, но понимал, что любая причина или отговорка не пройдет мимо ушей Дучена просто так. А допустить раскрытие истинной картины нельзя. Если рассказать об истинной природе Линь-Гадуна, произойдет катастрофа. Он посмел взять в заложницы Ло-Ин, угрожал ему и приехал на станцию убедиться, что Ло Шао-Хуа придет один. шао ошибочно полагал, что ловит цикаду, но Линь-Гадун оказался настоящим чижом. «Что ты делаешь, в конце концов?» Ду Чен не отводил взгляда от старого коллеги. «Как это вообще связано с Ло Ин?» Кровь стыла в жилах, Ло Шао Хуа повернулся и отрешенным взглядом посмотрел на Ду Чена. «Никак не связано, ничего не делаю».